что осужденные на смерть обыкновенно расстаются с жизнью на ауто да и что одно из них было назначено на вечер того дня, когда меня судили. Неужели меня снова бросили в мою темницу, чтобы сохранить до следующей гигатомбы? которая будет совершена лишь через несколько месяцев. Нет, этого быть не может, не может. Ведь обычно жертву вели на заклание без малейшего отлагательства. К тому же прежняя моя темница, как и все камеры смертников в Толедо, была вымощена камнем, и свет все же проникал в нее. Вдруг страшная мысль, от которой вся кровь стремительно прихлынула к сердцу, На короткое время я снова потерял сознание. Придя в себя, я сразу вскочил на ноги. Каждая жилка во мне дрожала, я иступленно шарил вокруг себя во всех направлениях. И хотя руки встречали лишь одну пустоту, я не решался ступить ни шагу, боясь натолкнуться на стену склепа. Обильный пот выступил из-за тех пор и крупными холодными каплями застыл на лбу. осторожно двинулся вперед, вытянув руки и с таким напряжением ловя хоть самый слабый проблеск света, что глаза вылезли из орбит. Я ступил раз, другой, третий много раз, но кругом были все те же мрак и пустота. Я вздохнул свободнее. Теперь мне казалось бесспорным, что моя участь пока я продолжал по-прежнему осторожно пробиваться вперед, в памяти моей ожили сотни смутных слухов об ужасах Толеда. Удивительные рассказы ходили об этих темницах. Правда, я всегда считал их пустыми басни, Окончённое, жестокое, я не сомневался. Слишком уж хорошо я знал своих судей. Способ и срок, вот всё, что меня занимало, и не давало мне покоя. Мои вытянутые руки в конце концов наткнулись на какое-то неподвижное препятствие. Это была стена. По-виденному каменной кладки, очень гладкая, склизлая. Я пошёл вдоль неё... Вступая со всею предусмотрительной недоверчивостью, какую мне внушили иные из тех старинных историй. Однако таким образом мне никогда не удалось бы установить размеры моей темницы. Я мог обойти ее кругом и вернуться к отправной точке, и не заметить даже этого настолько неразличимо однообразной, казалось, стена. Поэтому я стал искать нож, который был у меня в кармане, когда меня вели в зал суда, Но его не оказалось. Вместо прежнего платья на мне был балахон из грубой саржи. Я рассчитывал всунуть лезвие в какую-нибудь щелочку между камнями и таким образом отметить сначала пути. Возникшее затруднение было ничтожным, но расстройство мыслей делало его на первый взгляд непреодолимым. Я оторвал кусок подола от моего балахона и растянул на полу во всю длину под прямым углом к стене. Обходя ощупью свою тюрьму, я непременно должен был наткнуться на этот лоскут, завершив полный круг. Ну, так, по крайней мере, я думал, но я не принял в расчет невозможных размеров темницы, не собственной слабости. Под ногами было сыро и скользко. Какое-то время я, пошатываясь, Двигался вперед, потом споткнулся и упал. Тут обнаружились последствия крайнего истощения сил. Я остался лежать навстречу. И так, и не поднявшись, скоро я уснул. Проснувшись и вытянув вперед руку, я нащупал подле себя Хлебец и кувшин. Я был слишком измучен, чтобы размышлять, откуда они взялись. Жадно съел хлеб и выпил воду. Спустя немного я возобновил свое путешествие вокруг темницы и после долгих усилий добрел. Наконец, добрый в кассаж. К тому мгновению, когда я упал, я насчитал 52 шага а теперь еще 48. Таким образом, всего получалось 100 шагов. И, полагая ярд равным двум шагам, я решил, что моя тюрьма имеет 50 ярдов окружности. Но так как во многих местах стена выступала углами, невозможно было сообразить, каковы истинные очертания склепа. Я не мог отделаться от мысли, что это все-таки... Склеп. Во всех моих разысканиях не было, пожалуй, определенной цели. И, разумеется, ни капли надежды. Но какое-то непонятное любопытство побуждало меня продолжать их. Оторвавшись от стены, я решил пересечь этот каменный мешок. Сначала я двигался с величайшей осторожностью, ибо пол хоть и казался надежным, но был предательски скользким. Мало-помалу я осмелел и начал вступать твердо и уверенно, стараясь по возможности не сбиваться с прямой линии. Таким образом, я прошел шагов 10-12, когда запутался в подоле своего балахона и упал, как подкошенный, лицом вниз». Сразу опомнился после падения, и потому сначала от меня ускользнуло одно удивительное обстоятельство. Очень быстро, однако же, еще до того, как я успел подняться, оно привлекло мое внимание. Дело в следующем. Мой подбородок касался пола, камеры, но губы, лоб окутали какие-то холодные избарения и специфический запах гнили и плесени касался моих ноздрей. Я вытянул руку и с дрожью удостоверился, что упал на самом краю круглого колодца, глубину которого я, разумеется, никак не мог определить в ту минуту. Ощупывая стыки плит у колодца, мне посчастливилось отковырнуть маленький кусочек цемента, я бросил его вниз, в бездну. Долгие секунды я слышал, как он гулко отскакивает от стен зияющего передо мною провала. Наконец, сердитый всплеск воды и громкое эхо. И в тот же миг раздался какой-то звук, словно быстро распахнули и даже быстро захлопнули дверь у меня над головой. Слабый луч света неожиданно прорезал мрак и также неожиданно погас. Теперь я понял. льдевшая мимо, словно вышла из тех самых рассказов об инквизиции, которые я считал неправдоподобными и вздорными. У жертв инквизиции не было иного выбора, кроме смерти в жесточайших телесных муках. Смерти в самых страшных пытках, нравственных, меня, видимо, приберегали для последнего. Долгие страдания до того ослабили мои нервы, что я трепетал от звука собственного голоса. И вообще, трудно было выбрать жертву, более подходящую для той пытки, которая меня ожидала. Дрожа всем телом, я отполз назад к стене, решив лучше умереть подлиннее ее чем подвергать себя риску провалиться в один из этих чудовищных колодцев. Воображение уже рисовало их во множестве по всей темнице. В ином состоянии духа я, вероятно, нашел бы все мужество броситься в пропасть и разом покончить со всеми своими бедствиями. Но теперь я был самым жалким из трусов. Вдобавок, я не мог забыть того, что читал об этих колодцах. Они предназначены для чего угодно, только не для того, чтобы обрывать нить жизни мгновенно. Много часов подряд возбуждение не давало мне уснуть. Но в конце концов я снова задремал. Проснувшись, я, как и в тот раз, Пошел подле себя хлебец и воду. Меня томила скучая жажда. Я залпом осушил кувшин. Должно быть, в воду подмешали какого-то зелья. Не успел я допить и до конца, как меня охватила неодолимая дремота. Я уснул глубоким сном. Сном, похожим на могильный покой.